И побежала обратно, а соль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву. Держа руку ладонью вниз, над ее метелками, она шла, улыбаясь трущимся прикосновению, засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки, позы, усилия, движения, черты и взгляды. Ее не удивило бы теперь. Процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж-серея выкатился перед ней на тропинку. Фук-фук, отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. А соль говорила с теми, кого понимала и видела. «Здравствуй, больной», — сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр с червем.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 скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые, она знала это, говорят басом. То были крупные старые деревья среди жимлости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов,